Черным по белому. Когда Варвара вернулась, то увидела, что Столетов сидит на полу, а вокруг него в беспорядке лежат те самые книги, на которые она обратила внимание, когда была здесь впервые. Она замерла на пороге и с досадой откинула волосы. Злилась она на себя, потому что в очередной раз нафантазировала непонятно что, и поэтому вид занятого чтением Егора подействовал на нее как ушат холодной воды. В печке весело потрескивал огонь, пес с интересом посмотрел на нее, и в изгибе его полуоткрытой пасти Варе почудилась усмешка. Столетов, наконец, оторвался от невзрачного потертого Томика и сказал, «Я сейчас. Дай мне пару минут. Хочу кое-что проверить». «Конечно». Варвара огляделась и заметила ведро с замоченной посудой. Подтянув рукава свитера, Она занялась привычным делом лишь для того, чтобы не стоять с унылым видом, как истукан. «Что ты читаешь?» — обернувшись, спросила она. «О, это очень интересная книга», — пробормотал поглощенный чтением Егор. «Конечно, кому-то книга интереснее живого человека». Варя обиженно насупилась, но затем довольно бодро произнесла. «Глаза испортишь. Это раньше при свечах читали». А у современного человека, наверное, уже и функции такой не предусмотрено. Даже спорить не буду. Но «Ну все, бросай, это неблагодарное дело», — приказал Егор и захлопнул книгу. «Пора. Тебя ждет баня по-столетовски». «Слушай, Егор», — вдруг пошла на попятный Варя, — «может, не надо? Я ведь все понимаю, опять свалилась на твою голову. Просто рок какой-то». «Свалилась», — подтвердил Егор и взъерошил волосы. «Ну вот, так что не нужно ради меня что-то выдумывать, правда. Достаточно того, что...» «А что, если я над тобой шефство взял?» — возразил Столетов. «Вот как над Джеком». Ошарашенная его словами, Варвара уставилась на черного пса. Миска выскользнула из ее рук, и брызги попали на одежду. Улыбка сползла из лица Егора. «Извини, это была глупая шутка». Хмуро сказал он. Ей показалось, что Столетов покраснел. Впрочем, в полумраке и блекующем свете огня было сложно определить, что вообще написано на их лицах. Сравнение с собакой действительно позабавило, но сейчас Варя завидовала этому хвостатому басмачу. Тот мог находиться рядом с Егором и требовать от него ласки на правах подопечного. Пойдем, там уже протопилось. Баня старая, но боевая. Столетов поднялся. «Хотела бы я быть такой же бы боевой», — удрученно подумала Варя. Она домыла посуду, все еще пытаясь понять, хочет ли она вообще идти в эту чертову баню. Но, глядя на Егора, она видела такой азарт в его глазах, будто он предлагает ей как минимум поездку в Монте-Карло. «Что ж», — решила Варя, — «скорее всего, у нее никогда больше не будет возможности вот так, по-черному, а огорчать Столетова ей вовсе не хотелось». «Я готова», — сказала она и запнулась. Ей вдруг вспомнилась баня у бабы Любы и тот полусон полуявь, привидевшийся ей в душистой помывочной. Она медленно выпустила воздух через приоткрытые губы, словно собиралась погасить свечу, но лишь затем, чтобы хоть как-то справиться с волнением. «Накинь тулуп и надень валенки. Обещаю такой жар, что в сугроб захочешь нырнуть», — снова улыбнулся Егор. «Ну нет», — промямлила Варвара и поежилась. «Пожалуй, на сегодня сугробов с меня достаточно». Они завернули за дом и оказались возле приземистого строения с маленьким незастекленным окном в виде больницы. Войдя внутрь, Варвара тут же попятилась и уперлась спиной в грудь Столетова. Егор подтолкнул ее обратно, а затем снял ведро с большого металлического куба. На круглой жаровне тлели угли. И исходящий от них жар кажется моментально выше, из Варвары дух. Господи, да тут поджариться можно! Воскликнула она в ужасе и распахнула тулуп. Вот и жарься. Тебе полезно. Серьезно заметил Егор. Вода в ведре. Можешь пить. Она чистая. Хорошо. Варвара покосилась на прокопченные стены и потолок и вытерла выступившую испарину над верхней губой. Только, пожалуйста, к огню не подходи сурово напутствовал Столетов. «Мне же не три года, Егор». Варя передернула плечами и вскинула подбородок. Сказала она это скорее из упрямства и желания казаться смелой и независимой, потому что двусмысленность происходящего настолько зашкаливала, что хотелось завыть на Луну. «Неужели он ничего не видит? Не чувствует?» Пронеслось в ее голове за долю секунды. «Я вижу, что ты не маленькая девочка». Глаза Егора потемнели, а губы сжались в твердую прямую линию. Варвара не выдержала его взгляда, отвернулась и стала стягивать тулук. Он стоял за ее спиной, и Варя почувствовала, что ей становится трудно дышать. «Уже можешь уходить», — прошептала она с нажимом. Столетов молча вышел, оставив ее одну в этом странном, нереальном, словно выдуманном, пропахшем сосновой смолой месте. Варя сложила одежду на деревянную колоду у входа и на цыпочках направилась к широкой с темными подпалинами скамье. Еловые ветки, которыми был услан пол, оказались теплыми и пружинистыми. Приятно покалывая ступни, они заставили Варю немного отвлечься и прислушаться к шипению углей. Сидя на лавке и поджимая пальцами ног еловые иголки, сквозь смеженные веки Варя наблюдала за огненными бликами и впитывала через кожу пахучий жар. Рядом с ведром стояла старая алюминиевая кружка. Несколько глотков воды оказались самым вкусным напитком, который Варвара когда-либо пробовала. Опасное соседство огня и дерева будоражило, а незапертая дверь буквально сводила с ума. Он носит кольцо, и чтобы между ним и его женой не происходило, он не сможет, не захочет, «Боже мой, разве можно так думать о нем? Я ужасный человек, и я очень несчастный человек!» Варвара всхлипнула и набрала в ладони воды. Умывшись, она прерывисто вздохнула и в следующий миг испуганно вздрогнула. За дверью послышались шаги. Снег скрипел, и этот звук оседал на ее влажной, разгоряченной коже мелкими ледяными мурашками. В напряжении Варя глядела на бревенчатую дверь, И ждала. Я полотенце принес», — Через минуту окликнул ее Столетов. Совсем забыл про него. Варя подошла к двери и взялась за ручку. Когда в щели показалась рука Егора с зажатым в кулаке полотенцем, она до боли прикусив губу, ухватилась не за ткань, а за его запястье, а затем с силой потянула к себе.